Глава 31. Одинокий владыка демонов в отнимающем мире. Званы мечей и гул от взрывов раздавались без конца. Интервалы между ними постепенно сокращались, а их интенсивность нарастала. Развернулась битва, древние демонические императоры и Нигидды, Видри, Руше, и отряд Медхееза и мои подчинённые из двухтысячелетнего прошлого скрещивали клинки и обстреливали друг друга магией. Имеющий численное превосходство, отряд Метхейза использовал возрождённый Айрисом замки Владыки Демона в качестве опорных пунктов, а топографический эффект замков усиливал их способности. Росли их силы ещё и от того, что Мельхейз Гайзом им магическую силу. И с другой же стороны, подчинённые Нигитто, Девидри и Руши были лучшими из лучших, и своей невероятной мощью они рассеивали солдат, которые защищали Метхейз, и принялись приступом брать замки Владыки Демонов. Рига. Частицы магической силы закружились, а из меча со скипетром одновременно подул сильный ветер. Шрайт! Вихри с обеих сторон столкнулись, рассекая весь воздух в округе. Если бездумно войти в эту штормовую зону, то тебя мгновенно покрошат и распылят так, что не останется даже кусочка плоти. Высободили эти заклинания Руше, известная как Повелительница Ветра, и сильнейшие семи древних демонических императоров Мельхейс Буран. «Меньшего отрождённого тираном владыка демонов одного из семи древних демонических императоров я и не ожидала. Не думала, что, используя гайс ты сможешь применить настолько мощный ригаш рейдс», — сказал Руше, направив на Мельхей за остриё меча. «Разве вы не марионетки-трупы?» «Полагаю, ведя себя как наши бывшие соратники при жизни, вы пытаетесь ослабить нашу волю к сражению?» «Держа скипетр на изготовке», — сказал Мельхейс. «Старый трюк». «Сработал ли он во время инцидента Савва с Дельхевей?» В скипетре собрались чёрные молнии, и в сопровождении сильного громового раската Мельхейс выстрелил Джерастом. «Шерри!» Перед Руше появилась ветряная стена с магической силой, которая создала воздушный поток. Шерри увела чёрную, как смоль, молнию прочь от тела Руше, после чего она оттолкнулась от земли и, приблизившись к Мельхейсу за один прыжок, махнула демоническим мечом сверху вниз. Мельхейс заблокировал до с Кипетром. слова для того, кто попал под её контроль вместе со мной!» «Смотрю, у вас воспоминания остались. Как жаль!» «Заткнись!» В данном столкновении Мельхейс, вдобавок к разнице в силах между ними, был в невыгодном положении из-за ослабления от класса короля и его отбросило. Но, двигаясь назад, он восстановил равновесие. «Именно из-за того, что я тоже угодил под её контроль», «Я понимаю, что позор от факта восстания против своего господина невыносим, даже если ты сгинешь. А он, улыбаясь, простит вас, из-за чего вы уж точно не сможете простить самих себя». Сверкнув магическими глазами, Мельхей заглянул в бездну Руша. «Настоящие же вы желаете сгинуть как можно скорее». Он нарисовал скипетром магический круг и выстрелил из пушки Джо Грейзами. Руше либо рассекала, либо уклонялась от них, стремительно сокращая расстояние с Мельхейсом. «Рига Шрейд! Азэйзис!» Мельхейс поглощил выпущенные Руше вихревые клинки в Азэйзис. «Возвращаю их вам!» Из появившихся магических врат вылетел Рига шрейт Руше. Мельхейс развернул здесь Азэйзис в разных местах на манер ловушек, смешав обычное пространство с иным измерением. К тому же Азэйзис продолжал перемещаться, поглощая, сохраняя освобождая высобождая всё, что проходило сквозь иное измерение, Мелихейс контролировал заклинания гораздо тщательнее, чем во время турнира демонических мечей. Несмотря на то, что её антимагию изрубило, а из всего тела шла кровь, Руша бросилась в атаку, не обращая на это никакого внимания. Она нырнула прямо в центр скрутившегося Рига Шрейда и побежала сквозь него. Теперь, когда ей некуда было уклоняться, Мелихейс направил на неё скипетр. «Джераст». Руше выставила демонический меч к выпущенной угольно-чёрной молнии и отразила её шерей. Джераст, траектория движения которого была изменена, столкнулся с Рига Шрейдом, и они уничтожили друг друга в сопровождении громового раската. Из-за возникшей вспышки молнии Мельхейз на мгновение упустил Руше из виду, она прыгнула, и подобно ветру пронзила его торс демоническим мечом. Эх. Полившаяся рычьём кровь стекла на демонический меч. «Это конец!» Руша выгнала демонический меч ещё глубже в Мельхейса. Сплёвывая из кровь, он выронил скиппетр на землю. «Да, теперь...» За спиной руше появились магические врата, и её тут же окутало чёрное сияние. «Всё кончено, леди руше. «Думаешь, ты сможешь держать меня?» Она резво вонзила демонический меч в уголь на чёрное сияние, но едва он коснулся заклинания, как лезвие меча, окутанное её магической силой, моментально разлетелась на куски. «Что? Неужто это?» Руша заглянула в бездну магической силы с потрясенным видом. «Верно. Это Бенаевн, что я хранил на протяжении двух тысяч лет, и магическая сила владыки Аноса, который он милостиво позволил мне взять». Сжимаясь, чёрное сияние раздавило руше Её демонический меч разбился вдребезги. Антимагия с магическим барьером разлетелись на куски, а тело начало разваливаться. Блокирующий божественные порядки Бена Евн нейтрализовывал полномочия марионеток-трупов. «Чтоб тебя! Нет, нет, что я? Мельхейс?» Растерянно сказала она, и из-за её глаз упала слезинка. «Пожалуйста, уничтожь меня! Я не стану крушить этот...» Кое-как выдавила она из тебя. Мельхейс почтительно кивнул ей. «Как пожелаете». «Позвольте мне хотя бы под конец упокоить вас силы нашего!» Мельхейз собрался уже было добить её, как вдруг рухнул на землю. Некто мгновенно подошёл к нему со спины и разрубил его основу. «Нигит!» Под упавшим Мельхейзом стоял Нигит. Оглянувшись вокруг, можно было заметить, что основы Гайоса и Дора тоже были растечены, а сами они лежали на земле. Айвис стоял на коленях и был загнан дыведрой в угол. Раздался громкий звук. Один из возведённых отрядом Метхейза замков ладыки демонов был разрушен. «Господин Элио ранен! Кто-нибудь на помощь? Проклятие всё без толку! Исцеляющая магия не работает! Такими тампами! не теряйте присутствие духа! Так мы лишь сыграем на руку противнику!» Отряд Метхейза ещё не утратил волю к битве, и тем не менее теперь, когда Мельхейз, Гайос, Эдор, Айвес и повелитель демонов Элио были ранены, цепочка командования полностью развалилась. По боевой мощи врага подавляющее преимущество. Вдобав к божественному войску им ещё предстояло иметь дело с богом Смертина Хемом. А пока маршируют остальные фундаментальные боги, другие отряды не могли прийти им на помощь. Из-за невозможности использовать Гатам и Флес на подкрепление из других областей Дельхейда также в ближайшее время рассчитывать не стоит. Они, вероятно, спешат, но Метхейс не продержится и будет поглощён пожаром войны до того, как они примчатся. В таком случае, чтобы сдержать врага, остаётся лишь «Ты пришёл к верному выводу», — сказал состоящий шестерни бог. За спиной Эквиса кружилось четыре шестерни, в которых проецировалась ситуация в Медхейзе. Я смотрел на него, параллельно следя за обстановкой на земле через различные магические глаза, подключённые через Элеонору и Энусуона. Четверо мировых врат, что окружили Медхейс, обеспечивают возможность сошествия земли фундаментального сада Круговорота, который находится в лазурных небесах богов. Закрытие врат позволит спасти Медхейс от войны. Четыре фундаментальных бога восседают в Дакукадата, и если закрыть мировые врата, то и на земле быть они не смогут. Даже находясь здесь, ты и народное тело мира — скрываешь средства, которым можно закрыть появившиеся на Земле мировые врата», сказал Эквис, будто точно зная, какие карты у меня есть на руках. «Там всё ещё выгравирована магическая формула стены, которую ты некогда разделил мир на четыре части. Бена явн. Неудивительно, это уж боги-то наверняка давно заметили». И он, будучи скоплением вживлённых богов-шестерней, никак не мог не знать об этом. Можно сказать, что по этой причине он атаковал мидхейс в котором находится магический круг для активации Бена Евна, Чтобы разрушить последнюю защиту, оставленную на экстренный случай. «Миша! Саша!» Окликнул я их через Ликс. Шестерни и вращались. «Хватит! Не надо больше ничего ломать!» Я услышал отчаяние Саши. Я сотворила гибнущий мир. Я... Горе переполнила Мишу. «Хм, боретесь ещё, значит...» «Одна лишь надежда вам не поможет», — раздался смешанный с шумом голос Эквиса в сопровождении глухого поскрипывания шестерней. «Воле мира невозможно воспротивиться. Не все тебе подобны непригодной. Колесо отчаяния уже начало вращаться». Божественные глаза Эквиса испустили зловещее сияние. «Две тысячи лет назад, даже после того, как ты собрал магическую силу богини созидания созидании Милити, великого духа Рено, героя Канона...» превращённый в Дельзагейт богиня разрушения Вернио и меча духов богов и людей Вансманы, тебе всё равно пришлось заплатить жизнью для создания тех стен. Видимо, он хочет сказать, что одного за другим устраняет моих союзников Рэя, Мишу, Сашу и Рено. И что с того? Сейчас у тебя нет их магической силы. И в отличие от двухтысячелетнего прошлого, ты остался совсем один. Непринуждённо подняв руку, я сказал ему. «Меня одного более чем достаточно, чтобы уничтожить тебя. Если ты думаешь, что спасёшь мир, уничтожив меня, то вперёд и с песней». Шестерни Клация провернулись, и Эквис развеял антимагию, предоставляя себя мне. «Что? Не можешь? Просто ты понимаешь, что если уничтожишь меня, скопление множества богов, то мир утратит порядки и будет мгновенно разрушен. А ты хочешь спасти мир». Только я вот этим самым миром, который ты должен спасти, являюсь я. Мир будет спасён, а ты будешь уничтожен. Дель Хейт пойдёт гораздо раньше. Его слова сопровождал шум. Таков уж мир тиран владыка демонов. Все лишены того, что для них важно, желающие доброго мира Мелития своего желания, надеевшиеся увидеть, как улыбается мир. А верню своих спокойных божественных глаз и даже тебя непригодно это коснётся». Его шестерёночное лицо выглядело так, будто он усмехается надо мной. «Обладая силой уничтожить всё, что угодно, ты, о, тиран-владыка демонов, желал лишь размеренной гармонии. Но чем больше своей силы ты будешь пускать в ход, тем больше от неё ты будешь удаляться. Ты не способен защитить то единственное, что по-настоящему хочешь защитить. Такова воля мира». Раздался грохот будто что-то обрушилось. Это был очередной замок владыки демонов, который проецировался в ремонте шестерни. «Ну же, используй, наевн Только теперь твоих союзников рядом нет. Однако, если ты потратишь на это силу своей будущей жизни, то сможешь закрыть мировые врата, не так ли?» Я не ответил, продолжив смотреть на него. «Две тысячи лет назад я отнял у тебя воспоминания. На сей раз лишу силы. И когда то снова переродишься через две-три тысячи лет, ждать тебя будет не гармония, а настоящий ад. Оставшись без сил, тебе в этом аду останется лишь горько сожалеть, ведь в следующий раз ты даже добраться до меня не сможешь». Шестерни Эквиса вращались, издавая жуткий звук. «Я буду обирать тебя медленно, кусок за кусочком». Раздался оглушительный звук, и на юге Метхей зарухнул третий замок владыки демонов. «Нам больше не продержаться! Господин Элио, давайте пока отступим!» «И куда же мы отступим? Подкреплений нет, а позади нас гражданские!» «Владыка демонов верил этот город нам, и если сейчас мы сбежим отсюда, чтобы спасти себя любимых, то больше никогда не сможем посмотреть ему в лицо!» С каждым мгновением отряд Метхиевза загонили в угол все сильнее и сильнее. Порядок бога смерти превращал сгинувших в марионеток трупов и заставлял их атаковать бывших соратников, это был самый настоящий ад на Земле. В войне на истощение силы нашего врага будут лишь расти, и надеялся, что хотя бы Син и Эльдмейт вовремя, но похоже, это конец. Если так продолжится, то страданиям подвергнутся обычные гражданские, которые не умеют сражаться. А я не могу допустить, чтобы их испытали те, кто живёт в мирной эпохе. «Хм, так уж и быть, я подыграю твоему плану». Сказал я богу скоплению, состоящему из шестерней. и отдам свою нынешнюю жизнь и силу будущей жизни, но...» Я окрасил правую руку в чёрное бевсда. Всё просто. Я использую силу при приближении к погибели одновременно с тем, как пронзю свою основу, активируя оставшуюся в Медхейзе формулу и разверну Бенаевн. высвободив истинную силу стены, что когда-то разделила мир на четыре части, я закрою мировые врата. Если полностью оборвать связь с миром богов, то и четыре фундаментальных бога тоже исчезнут. И затем... Гармонию я тебе не отдам. Адские мучения будешь испытывать ты, Эквес. С этими словами я уже хотел было пронзить своё тело пальцами взбив, да... Но тут вдруг... ке вдали раздался е который выбивался из повисшей атмосферы е е е е е е е е е так что же это? Перед возведёнными в линию обороны замками владыки демонов с неба вдруг обрушились снаряды святой воды. Всего их было 18 Упав на землю, они возвели барьер, защищающий отряд Медхейзе и замки владыки демонов. Барьерная магия дальнего действия Реаканец. Хотя нет, не только она. С рассеиванием дождя и брызг взора открылись упавшие туда человеческие фигуры и огромный замок внутри барьера. Это был замок Арклониска а перед его вратами стояли ученики Академии Героев в форме пунцового цвета. До этого места, где нельзя использовать ни флес, ни гатам, они добрались, выстрелив замком Реаконетсом. А всё всё-таки мы сделали это! Большие шишки явно разозлятся на нас за то, что мы использовали наш козырь, чтобы выручить делихейт!» — сказал Лаос, взвалив на плечо священный меч, полающий за лыголью «Ну, хорошо бы просто разозлились» так как, по моим расчётам, нам даже в лучшем случае грозит суд». Держа в руке хранителя Святого моря Бейрамента, Элидриан легонько коснулся рукой душки очков. «Важнее другое! С чего ты взял, что мы вообще вернёмся отсюда живыми?» Сжимая в обеих руках Великий Меч Святой Почвы Зелли и Великий Меч Святой Земли Зелли, Хайна взглянул на марионеток трупов перед собой. Их настрой шутливо ворезко сменился на полные силы духа, и Элидриан громко сказал. отряд Медхейза, Мы, ученики Академии Героев Арклониски, пришли сюда отплатить за доброту нашей учительницы Эмилии Людвилл и тирану владыки демона Фанаса Валдегоду и помочь вашей армии.